Дом свобода быть собой и читать то, что нравится. Айли Фриман. Любовь под ритмы рока. Музыка призвана рождать пламя в душе. Людвиг ван Бетховен. Глава 1. Гедеон. Гигантская волна ударных градом обрушилась и резко затихла. Тяжело дыша, я отошёл от стойки с микрофоном и обвёл глазами зал. В крови бурлил адреналин. Ну и вечер выдался. Сегодня мы с парнями на мелкие кусочки порвали зал грубыми вибрациями рока. Наша музыка обострила эмоции и чувства тысяч зрителей, заставила их плыть по волнам нирваны. Электрогитара каждый раз становилась продолжением моих рук, стоило мне лишь коснуться струн пальцами. Сцена – моя стихия. Ритм партии и уникальные гитарные рифы – вот слагаемые успеха нашей группы Freedom Fly. И хотя это звучит самонадеянно, никто еще не смог добиться такого же результата. Рифы – повторяющаяся выразительная мелодия. использующейся в композиционной технике джаза и рока. Название нашей группы гремит на самых крупных рок-фестивалях, в самых роскошных клубах. А я её солист, фронтмен и по совместительству гитарист, исполняющий одновременно и ритм, и соло-партии. К сцене со всех сторон устремились потоки фанатов с горящими глазами, и я отправил им воздушный поцелуй. Спасибо! Я вас люблю, прокричал я и поклонился, зал восторженно взревел. Этот волшебный момент, когда тысячи голосов сливались в один радостный хор, а мы счастливо улыбались, стоил дорогого. Оглянулся на своих ребят. Барабанщик Марк тот ещё оторва. А как же бесподобно он отбивает такт. Бас-гитарист Савелий играет настолько драйвово, что передаёт все эмоции через инструмент. И наш крутой клавишник Дэн расширяет звучание музыки тембром клавиш, очень важным звеном в создании неповторимого стиля. Молодые, все как один амбициозные. Музыка, которую мы исполняли, была мощным коктейлем, обостряющим чувство свободы. Мы не просто играли, мы жили этими мгновениями. Я очень устал, вывернул себя наизнанку, но получил мощную энергетику от зрителей. Невероятный подъём накрывал меня каждый раз, когда зрители заворожённо подпевали. Я пел так, как умела и мог это делать от грани до грани, чувствуя каждую ноту, выпадая из реальности. "Гидеон!" услышал я своё имя и улыбнулся в толпу. Там увидел девушку, которой удалось ловко протиснуться к сцене, окружённая охраной. Подошёл к краю, наклонился и пожал руку ярой фанатки. Ну всё, время прощаться. Мы уже дважды выходили на бис. Сегодняшний концерт оказался грандиозным. Я ещё раз поклонился и шагнул за кулисы. Невероятно измотанный, но с довольной улыбкой на губах. Я прошёл в гримёрку, скинул кожаную жилетку, снял насквозь промокшую майку и без сил плюхнулся в кресло. Глянул в зеркало. Мои небрежные гранжевые тени на веках снова поплыли. Капли пота дорожками струились по всему лицу. В отражении на меня смотрели большие глаза в ярко-синих линзах. Радужка вокруг линз слегка покраснела, а на белках выступили микроскопические кровавые трещинки от нервного перенапряжения. Растерпанные черные волосы лежали в идеальном беспорядке, гармонично сочетаясь с моей татуировкой, идущей от середины шеи до локтя правой руки. Гедон в комнату вошел наш музыкальный менеджер Владислав. Ну ты красавчик, как всегда, все прошло идеально. Мы пожали друг другу руки. След за ним в гримерку ввалились остальные участники нашей группы. Ну что, не пора ли нам поехать в тур? Спросил Марк, приземлившись на диван рядом со мной. Только после моей свадьбы, ухмыльнулся бас-гитарист Савелий. Свадьба у него через 2 месяца, и мы все уже давно приглашены. Ты говоришь о своей свадьбе каждый божий день. Женись ты уже наконец, засранец, я толкнула его в плечо. Так, ребята, обратился к нам Владислав. Ваш первый масштабный тур принёс вам невероятный успех. Пришло время его повторить. Отгуляем свадьбу Савелия и вперед. Гремёрку заполнил гул голосов. Мы давно уже грезили туром по городам. Наши сердца рвались на сцену. На «Ну всё быстро по домам и спать! Скомандовал Владислав, который всегда вел себя как наша нянька. Завтра в полдень у вас съёмка не забыли? Обязательно нужно было назначать её на следующий день после концерта. Проворчал Марк. Мы будем уставшими, мишки под глазами на всё лицо. Вы всегда так выглядите, со смехом отозвался менеджер. Ваши новые костюмы я завтра привезу сам, а вы не вздумайте опаздывать. Ну всё, ребята, до завтра. Стой, Влад, обратился к нему Дэн. А где моя зайка, та, которую я оставил тебе на хранение до конца концерта? Ох уж этот Дэн и его вездесущие зайки. Любой, кто знал нашего клавишника, был в курсе, что он герой случайных встреч со своими фанатками. Его геометрически растущую прогрессию из подружек никто не способен переплюнуть, даже я. Она уже сидит в твоей машине на парковке, ответил Влад. Дэнс с довольной улыбкой отсалютовал ему двумя пальцами. Когда мы наконец пришли в себя после выступления, провели короткую автограф-сессию с обладателями VIP-билетов и вышли на улицу, было уже почти 2 часа ночи. Команда техников грузила оборудование в стоящий прямо перед выходом фургон. Едва переступив порог, я поднял глаза к небу и вдохнул полной грудью, пытаясь расслабить ноющие мышцы. За спиной футлярией приятной тяжестью висела моя электрогитара Fender. Ночные гонщики, я отчаливаю первым, сказал я парням. Всем пока. Гидион. Тут ко мне резко подскочил Савели и остановился в дверном проёме. Что ты сейчас сказал? У меня в голове сразу возникла песня. Савелий, отстань, мы ужасно устали. Ночные гонщики уходят в темноту. Начал напевать Савелий, активно жестикулируя и притопывая ногой. Господствую я в ночи. Похоже, кто-то сегодня не уснёт. Засмеялся Марк, пытаясь протиснуться мимо Савеля в проходе. Это точно буду не я. Я хлопнул Савелия по плечу. Начало неплохое. Завтра обсудим текст. Обычно наш басист всегда подавал классные идеи для песен, но именно сегодня я мечтал просто выспаться. Мы обогнали фургон, вышли в центр парковки, и в этот момент всё вокруг нас буквально разорвалось от криков и оваций. Фанаты, столпившиеся за высоким забором парковки и на дороге за шлагбаумом, удерживаемые охраной, во всю мощь своего голоса дружно скандировали название нашей группы. Здесь после концерта дожидались самые отчаянные и терпеливые поклонники, мечтающие урвать автографы или сделать селфи. Замелькали вспышки фотокамер. Я приветственно поднял руку вверх, и рёв толпы стал ещё громче. Я захватил фломастеры. Марк одним ловким движением извлёк из кармана четыре чёрных маркера, и мы принялись раздавать автографы. Для этого всегда найдётся немного сил. Яна Мой день не задался с самого утра. Во-первых, я проспала. Когда открыла глаза и сладко потянулась, мне показалось странным, что в комнате слишком светло. Когда я вскочила, как аж паренная, то поняла, что уже почти десять часов. На восемь у меня была назначена перездача теста, который я завалила на прошлой неделе. На спешу мывшись, натянув первые попавшиеся юбку и блузку, за лпом проглотив пол чашки кофе. Я пронеслась как вихрь и оставила после себя жуткий беспорядок. Разберусь с ним вечером, всё равно гостей не жду. Забегая в аудиторию на общую лекцию, я споткнулась об выступающий порог и распласталась на полу перед всем потоком. Я будто в замедленной съёмке увидела, как летела по воздуху, а через секунду услышала, как аудитория наполнилась громкими смешками. Какое унижение. Кто-то помог мне подняться, И я была вынуждена стиснув зубы пройти на ближайшее свободное место. Утро определённо не задалось. Как только я села на своё место и достала тетрадь, ко мне пересел Виталик, с которым я была знакома с первого курса. Совсем недавно наши отношения вышли за рамки обычной дружбы, и теперь мы пытались привыкнуть к новому статусу пары. Возможно, внешне Виталик не производил впечатления импозантного красавца. Но если бы он слегка подкачался в тренажёрном зале, немного изменил причёску и искушный гардероб, то смотреть на него было бы куда приятнее. У него были красивые глаза тёпло-карего оттенка, густые русые волосы, а ещё было в нём некое умиротворяющее очарование. Однако я до сих пор смотрела на него только как на друга. Виталик сказал мне, что сегодня вечером ему нужно срочно уехать на несколько дней в Новосибирск для помощи отцу в бизнесе. Что ж, у меня будет чуть больше времени подумать и принять новый статус наших отношений, а заодно проверить, как сильно я соскучусь по нему. Возможно, во мне проснутся спящие чувства. Под конец занятия мне позвонила Светка, моя лучшая подруга. Она была невероятно взбалмашная особа, и ее причуды частенько добавляли хаоса в мою жизнь. Сейчас она умоляла меня приехать в Цум, чтобы срочно пройтись по магазинам. Ты мне нужна, кричала Светка в мобильник. Ты подруга или нет? Мы должны и тебе подобрать какой-нибудь крутой наряд. Ты забыла про вечеринку у Филипа? Я же тебе позавчера говорила, что мы с тобой приглашены. Вот чёрт! Вечеринку у Филипа. Да, да, Светка говорила мне, а я благополучно об этом важном мероприятии забыла. Я не пойду, твёрдо заявила я. Ты там прекрасно без меня повеселишься. Так не пойдёт, Яна, ты мне обещала. Приезжай ко мне, мы тебя мигом принарядим. Возражения не принимаются. Я поняла, что мне не отвертеться. Если Светка что-то задумала, то с ней очень тяжело спорить. Спустя четверть часа я уже была в примерочной магазина женской одежды. Светка так убедила меня примерить облегающее платье с своеобразным вырезом, и оно идеально село по фигуре, выставляя все изгибы моего тела в выгодном свете. Затем мы поехали к Светке домой, где целых 2 часа посвятили наведению марафетов перед вечеринкой, о которой моя подруга болтала без умолку. Я надеялась, что смогу расслабиться и хорошо провести время после моих утренних неудач. Вечеринку Филипп организовал на высшем уровне. Правда, уже в середине вечера мне хотелось сбежать в благостную тишину, особенно после того, как кто-то неуклюже облил меня целым бокалом шампанского. Светка бросила меня одну на растерзание незнакомым парням, которые то и дело отпускали непристойные шутки. И в какой-то момент посреди всего этого безумного празднества началась пьяная потасовка. Парни как с цепи сорвались и устроили бессмысленную драку. Поэтому я вызвала такси и убедила Светку, что пора заканчивать этот вечер. По пути к выходу она успела прихватить со стола бутылку шампанского, хотя и так изрядно напилась. Обычно Светка себе такого не позволяла, но сегодня сильно превысила свою норму. Оказавшись в такси, я с облегчением выдохнула. Наконец-то этот безумный день закончится. Сейчас отвезу Светку домой и смогу лечь спать. Гидеон. Ещё 15 минут и буду дома. Я уже свернул с шоссе, и ехал по тёмной внутренней дороге в сторону элитного посёлка, в котором недавно купил дом. Мне пришлось заняться поисками нового жилья, потому что о моём прошлом жилище в пентхаусе многоэтажного дома случайно узнали по папарацци. А затем и фанаты. Спасаясь от навязчивого преследования, я без сожалений продал пентхаус и переехал жить в благостную тишину посёлка в огромный двухэтажный стильный дом с интерьером из камня, дерева и стали, который как нельзя лучше подходил для меня. И его огромным плюсом было то, что он стоял на отшибе. Можно было просто выйти на веранду, включить усилитель и рвануть по струнам посреди звонкой ночной тишины. Я взглянул в зеркало заднего вида. На меня смотрели мои серые глаза. Хорошо, что я сразу смыл всю чёрную подводку и снял синие линзы, иначе бы вообще не смог разлепить веки. Сейчас мне было жизненно необходимо расслабиться, распластавшись в мягкой постели. Надавил на педаль газа, чтобы быстрее сократить оставшееся до дома расстояние, но через пару минут мне пришлось резко затормозить. Фары осветили фигурки двух девушек, стоящих на обочине дороги в тонких платьях. Причём одна из них, как я успел понять, едва стояла на ногах, повиснув на плече своей спутницы, которая отчаянно замахала мне руками. Я остановился и опустил окно, выглядывая из машины. Доброй ночи, дамы, у вас что-то стряслось? И тут брюнетка часто хлопая ресницами, словно пытаясь сдержать слёзы, начала что-то быстро тораторить, захлебываясь собственными словами. Из всей этой хаотичной речи я понял, что они ехали в такси, но таксист оказался козлом и высадил их прямо посреди дороги, покрыв трехэтажным матом. И все по вине ее подруги, которая, как я уяснил, щедро вылила содержимое бутылки шампанского прямо на таксиста и переругалась с ним. Я взглянул на симпатичную блондинку пьяную в стельку. Она цеплялась за плечи своей подруги и что-то пыталась промямлить из заплетающимся языком. Дегенерат! Блондинка потрясла кулаком куда-то в сторону пустой дороги и вдруг рухнула на корточки. Светка! Брюнетка пыталась снова поднять и поставить ее на ноги, но для нее это было непосильной задачей. Пожалуйста, помогите нам, отвезите нас в город! Она самым жалобным видом посмотрела на меня. Вот я и приехал, называется домой. А ведь оставалось всего ничего. Вон он мой коттедж виднеется неподалеку. Я вышел из машины и глянул на блондинку, которая уже успела развлечься на дороге. Вы нам поможете? Я готова заплатить. Огромные зеленые глаза уставились на меня умоляющим взглядом. Я молчал, собираясь с мыслями. Я был настолько уставший, что с трудом соображал, чего вообще от меня хотят. Я пыталась вызвать другое такси, но никто не берет заказ. Да и пока кто-нибудь в такую глушь доедет, Светка, бедняжка, замерзнет. Ох уж этот взгляд и россыпь веснушек, добавляющая лицу детской миловидности. Нельзя смотреть на мужчин такими вот глазищами. Подобный взгляд убивает любую силу воли. Что мне с вами делать? Я тяжело вздохнул. Так уж и быть. Отвезу. Не бросать же их тут в самом деле. Я поднял несчастную девушку и понёс к машине. Брюнетка открыла мне заднюю дверцу, и я как можно аккуратнее положил её подругу в кричащем красном платье на кожаное чёрное сиденье. Но в итоге она без сильного сползла и удобно устроилась внизу что-то бармача себе под нос. Садись вперёд, скомандовал я второй девушке, и она в мгновение ока оказалась в салоне и сразу пристегнулась. Я сел за руль, бросил грустный взгляд в сторону своего дома и тронулся с места. Развернулся и повёл машину в обратном направлении. Вот оно, благородное рыцарство, любезное женскому сердцу. Чёрт бы его побрал. Яна. Вот так ночка. Начиная согреваться, я посмотрела на руки на руле с тяжёлыми мрачными кольцами на пальцах. Осторожно перевела взгляд на лицо незнакомца и поняла, что все в нем совершенно. Все черты лица были идеальными, обладали каким-то природным магнетизмом. Ветер красиво играл с его густыми спутанными волосами. На шее виднелся фрагмент какой-то ветхой ватной татуировки, переходящий к плечу и спускающийся до сгиба локтя. Простая белая футболка плотно облепляла безукоризненную фигуру. Тут он обернулся и посмотрел на меня. Неужели почувствовал моё откровенное разглядывание? Его глаза необычного глубокого серого оттенка особенно ярко выделялись на фоне тёмных волос. Ну, рассказывай, как часто вы с подругой попадаете в такие передряги? Он усмехнулся. Вообще-то впервые, ответила я, скромно сложив руки на ободранных ещё с утра коленках, которые выглядывали из-под подола платья. Этот жест не ускользнул от его внимания. Интересно, что он обо мне подумал? Явно ничего хорошего. Да ещё это ужасное пятно от разлитого шампанского располшившееся на моём новом платье. Как неловко было сидеть в таком жалком виде в невероятно роскошном автомобиле какой-то явно титулованной марки. Пространство внутри так и дышало дороговизной и комфортом. Так куда мы едем? Диктуй адрес. Я оглянулась на светку блаженно растянувшуюся сзади и подумала, что нельзя ее оставлять без присмотра, поэтому назвала адрес своего дома. Следующие пару минут мы ехали в полнейшей тишине. Наш красавчик спаситель не был настроен на разговор, сосредоточен на глядя вперед. Ну конечно, две дурочки свалились ему на голову посреди дороги со своими проблемами. Похоже, тишина тоже начала давить на него, потому что в следующий момент. Он решил включить радио. Из динамиков раздалось мягкое звучание музыки и приятный женский вокал. Как тебя зовут? вдруг неожиданно спросил он. Яна, ответила я. Тебе больше подходит имя Веснушка, заявил он и с довольным видом улыбнулся. О, нет. Только не Веснушки. Ещё и смеётся. Ну а тебя как зовут? Я начинала злиться. Посмотрим, посмотрим, мистер совершенство, как тебя самого величать. Гедеон, ответил он на мой вопрос. О, вот его родители заморочились с именем не то что мои. Гедеон. Как пафосно и вычерно звучало, но красиво, не поспоришь. Очень оригинальное имя, похвалила я из вежливости. Ну, а это Света, как ты уже понял. Твоя подруга часто вот так напевается. Он бросил быстрый взгляд через плечо, проверяя, как там Светка. Нет, очень редко. Просто ей противопоказано пить. Чуть лишнего и в нокаут. А ты, судя по всему, сегодня трезвенница. Где вы так отгуляли? На студенческой вечеринке у одного знакомого. Мы как раз возвращались домой, но в какой-то момент что-то пошло не так. Я тяжело вздохнула. Спасибо, что выручил. Нам повезло, что хоть кто-то проехал по этой пустынной дороге ночью. Я отблагодарю. Отблагодаришь, хитро сказал он. Так, что за странная дерзкая улыбка у него появилась? Это что за подозрительно грязный намёк? Что ты имеешь в виду? Я сильно напряглась. Мне захотелось выскочить из машины на полном ходу. У меня есть деньги, я заплачу сколько скажешь, гораздо больше, чем таксисту. Гидеон Я похож на того, кому нужны деньги. Я выгнул бровь и покосился на девушку, которая всерьёз испугалась моего вопроса. А ведь я всего лишь решил подшутить над ней. Пусть немного понервничает, я это только к лицу. По её щекам разлился румянец, а веснушки стали даже ярче. Такая она была забавная, но не в моём вкусе. Мне от неё точно ничего не было нужно. Как только благополучно довезу до дома, так сразу с радостью освобожусь от этого неожиданного знакомства. Веснушка не узнала во мне солиста из Freedom Fly. Это к лучшему. Хорошо, что перед выездом я переоделся и смыл с себя весь эпотажный грим. Я всё равно заплачу. Она на пригласиль, охотно соображая, что делать. Рублями, добавила она. Успокойся, я просто пошутил. Я решил над ней сжалиться, глянув на сцепившиеся пальцы и плотно сжатые ноги девушки. Денег мне не надо, и вообще ничего не надо. Я делаю доброе дело просто так. Расслабься, прошу. Ты точно не будешь ко мне приставать? Она ванзилась в меня требовательным взглядом. Зачем ты так шутишь? Прости, веснушка, я не маньяк. А кто ты? Детка, тебе лучше этого не знать, иначе ты сама захочешь провести со мной время. Она укоризненно посмотрела на меня, а затем отвернулась к окну. Мы приближались к огням большого города. В следующий момент по радио зазвучал прогноз погоды, после чего из динамиков хлынули звуки мелодичного рока с примиссивных ритмов. Родная, знакомая композиция в исполнении нашей группы, быстро взлетевшая на вершины хит-парадов. Знаешь эту группу? Как бы ни взначай поинтересовался я. Да ты их не знает. Их же везде сейчас крутят. Какая-то рок-группа безумно популярная, не помню названия. Я не видела участников, только постоянно слышу их вездесущие песни. Но я не любитель подобного жанра, предпочитаю более спокойные композиции. Веснушка, ты я не находишь, что у солиста потрясающий вокал, проникающий в самую душу? Я повернулся к ней. Нет, не нахожу. И меня зовут Яна, а не Веснушка. Возразила она недовольно, нахмурившись. Яна. Повторил я, пробуя её имя на вкус. Яна. Какой самодовольный тип. Что за проказливая усмешка. Ехать с ним в машине оказалось настоящей пыткой. Роскошный автомобиль въехал в тесный двор старой многоэтажки и мягко остановился. Я выпрыгнула из машины и распахнула заднюю дверцу, заглядывая в салон. "Света!" Я начала изо всех сил торошить её, чтобы она проснулась. Совета промычала что-то нечленораздельное и махнула рукой, сорвав с плеча мою сумочку. Я наклонилась, чтобы подобрать её, а когда выпрямилась, то неожиданно прижалась к гидеону, который оказался за моей спиной. Тебе опасно дружить с ней, заявил он, заглядывая в салон. Когда-нибудь она опять подложит тебе свинью, а меня рядом не окажется. Она не просыпается, сказала я, пытаясь немного отодвинуться в сторону. но только сильнее прижалась спиной к тёплой крепкой груди. Его подбородок оказался прямо над моей макушкой. "Отойди-ка", гидон взял меня за плечи и отодвинул в сторону. Его касание вызвало ощущение острой неловкости, между тем он уже поднял обмякшую светку на руке. Я поспешила открыть ободранную дверь подъезда, пропуская его вперёд с драгоценной ношей в виде моей подруги на руках. Площадка перед лифтом была освещена тусклой лампочкой. Я нервно нажала на кнопку вызова несколько раз, только лифт от этого не собирался ускоряться. Наконец, он со скрипом раскрыл перед нами двери, и мы начали медленный подъём на восьмой этаж. Гидеон опять стоял близко в тесном пространстве и дышал где-то в районе моей шеи, от чего у меня кружилась голова. До да с какой же такой обложки он сошёл, что от него перехватывало дыхание. Я вставила ключ в замочную скважину, повернула дважды и только сейчас поняла, что этот черноволосый красавец попадёт внутрь и увидит бардак, оставленный мной утром. Открывай уже скорее, раздался его нетерпеливый голос. Я толкнула дверь, забежала в прихожую, первая скинула туфли и бросилась вперёд в гостиную. Гэдеон же не стал снимать обувь и со светкой на руках сразу прошёл за мной. Я в попыхах схватила лифчик, брошенный на диване, и закинула его куда-то в угол за штору. Надеюсь, он не увидел. Светку уложили на диван, я заботливо положила ей под голову небольшую подушку. Девушка даже не пошевелилась. Гедеон с интересом обвел взглядом комнату. Я жила в квартире студии, где гостиная граничила с кухней, а небольшая спальня в виде одной кровати была спрятана за деревянной шермой. Не обращай внимания на беспорядок. Решила я оправдаться перед моим неожиданным гостем. Я просто утром опаздывала. Все нормально. Он улыбнулся. У тебя довольно уютно, все так по девчачьи. Огромное спасибо за помощь, я очень признательна. Я намекала, что этому герою пора на выход. Миссия выполнена. Посмотрела на часы. Ой, уже три часа ночи. Да, поздно. Он тоже посмотрел на часы, которые висели на стене, проследив за моим взглядом. Я без кофе обратно точно не доеду. У тебя же есть кофе? Кофе? Растерянно повторила я. Он что, собирался задержаться в моей квартире и пить здесь кофе? Пока ты готовишь кофе, я бы хотела умыться, иначе сейчас точно усну. С этими словами он решительно направился в сторону единственных дверей, за которыми была ванная комната. Стой, строго сказала я ему. Сначала сними ботинки. Когда он исчез в ванной, я быстренько пробежалась по комнате, заправила постель и, собрав лишние вещи, спрятала их в первый попавшийся шкаф. Гедеон. Когда я умылся и вышел, никаким кофе ещё и не пахло, но чайник уже шумел. Я насуетилась возле кухонного гарнитура, то и дело на меня оглядываясь. На ней было чёрное обтягивающее платье. Там в темноте улицы мне не удалось полноценно разглядеть её точёную фигурку, зато теперь картина была чёткой и понятной. Я наблюдал, как она встаёт на цыпочки и тянется к верхним полкам, пытаясь там что-то найти. Маленькая, юная и лёгкая. Я безостенчиво разглядывал тонкую хрупкую шейку, небольшую дерзкую грудь и аккуратную упругую попку. Снова и снова скользил по ней глазами. Её волосы при свете оказались мягкого каштанового оттенка с рыжеватым отливом. А как затрепетали её ресницы, когда она наткнулась на мой откровенный взгляд и потупила глаза. Чтобы больше не смущать её, прошёлся туда-сюда по комнате, остановился возле небольшого стеллажа, заставленного книгами, и начал разглядывать их. "Кофе готов", позвала она меня к столу, на котором стояло две чашки. К сожалению, кофемашина у меня нет, поэтому обычный растворимый кофе. Я присел за небольшой столик напротив неё, взял чашку с горячим напитком и прежде чем отпить, посмотрел на россыпь веснушек на белоснежной коже. Вот Светка завтра проснется и будет в шоке от своих ночных приключений. Она ничего и не вспомнит. Я оглянулся на спящую блондинку и усмехнулся. Вдруг в животе у меня что-то громко и противно заурчало. Я ведь не ел с самого начала концерта. Веснушка, может быть, у тебя найдётся что-нибудь перекусить? Умираю от голода. У меня есть остатки вчерашнего борща, сказала она сочувственно, глядя на меня. Если устроит. Давай. Я был согласен на всё, ибо концерт высасыл из меня все соки. Пока я навозилась с разогреванием борща, я встал из-за стола и решил пройтись. В крошечной квартирке в студии особо не разгуляешься. Диван был занят посапывающей блондинкой. А так хотелось присесть куда-нибудь и вытянуть ноги. Я заглянул за ширму. Кровать моя ты хорошая. Недолго думая, я присел на неё, а потом рухнул на спину в блаженстве раскинув руки. Яна. Пока я старательно грела суп в кастрюльке на плите, этот гидеон опять куда-то ушёл, наверное, снова умываться или рассматривать мои книги. Вот же раз хозяйничался. Борщ готов, сказала я. Эй, кто тут больше всех хотел есть? Иди. Я вышла из кухонной зоны, заглянула в ванную, никого. Незаметно ушел что ли? Но тут я услышала тихое поссапывание и обернулась на звук. Мои худшие опасения подтвердились. Из-за шермы торчали две знакомые ноги в черных джинсах. Я подошла ближе. и удивлённо уставилась на это чудо, распростравшееся на моей кровати поверх пушистого розового пледа. Это вообще нормально? Вот так просто взять и уснуть в чужой квартире, на чужой кровати. Я подошла ещё ближе. Какое безмятежное спокойствие было на его лице. Спал как ангел. Я оглянулась на Светку. И та спала как ангел. Два ангела в моей квартире это уже чересчур. Хотя вот этот хамский тип передо мной совсем не был похож на ангела, скорее немножко демон. Такой же странный и загадочный. Его чёрные волосы россыпью лежали на моём покрывале, одна из прядей упала ему на лоб, словно бросая вызов, провоцируя протянуть руку, дотронуться и убрать её. Этот парень был слишком идеальным. Мой взгляд скользнул по высоким скулам и точёному подбородку, а затем переместился на рельефные мышцы пресса, выглядывающие из-под задравшейся футболки. Что мне с ним делать? Почему сейчас он выглядел таким обеззоруживающе невинным? Нет, не буду его жалеть. Я схватила его за плечо и потрясла. Но спящий красавец решил вести себя в точности как светка. Все усилия разбудить его оказались напрасными. В какой-то момент, пока я его трясла, он недовольно пробурчал: "Отстань, мне надо поспать. Ночные гонщики подождут до утра". И снова провалился в сон. Я присела рядом и поняла, что этот мистер совершенство останется в моей постели до утра. Я так на него разозлилась, что пошла и съела весь разогретый борщ сама. Если проснётся и спросит, чем это здесь так вкусно пахнет, пусть скрючится от голода. Затем достала из глубин шкафа какие-то старые пледы и накрыла ими Светку и моего незваного ночного гостя. Ну, а я-то где буду спать сегодня? У меня в квартире не было лишнего спального места. Ложиться спать рядом с незнакомым мужчиной мне совершенно не хотелось. Я переоделась в удобный костюм, выбрала себе книгу. Буду всю ночь читать, чтобы не уснуть. Затем забралась на верхнюю часть кровати, села по-турецки, прислонившись спиной к изголовью, и уткнулась в роман.